которые Роф и сыновья вам задолжали. Юлиус Бодрат мелко-мелко затряс головой. «Простите меня, мисс Роф, мы уже имели честь уведомить. Я не закончила!» — перебила его Элизабет и, окинув их всех взглядом, продолжила. «На вашем месте я бы отказала». Они быстро взглянули на нее, затем в недоумении друг на друга.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 «Разве вам не все равно, откуда появятся деньги, если ваши займы будут погашены?» Юлиус Бодрат, испытывающий, поглядел на нее, что-то прикидывая в уме, пытаясь обнаружить ловушку в ее словах. Наконец он сказал, «Естественно, все равно. Главное, что мы получим обратно свои деньги». Элизабет, подавшись вперед, с воодушевлением сказала,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 «Поверьте мне, мисс Рофф, мы вам очень сочувствуем. Мы понимаем, какую тяжелую трату вы понесли и как вам сейчас тяжело, но но мы не можем три месяца, — сказала Элизабет. Всего 90 дней. Естественно, с повышением процентов за отсрочку». За столом воцарилось молчание но оно было не в ее пользу. Лица их стали холодными и враждебными. Она решилась сдвинуть в атаку основной резерв. «Я... я не знаю, могу ли... имею ли я моральное право сказать то, что собираюсь?» проговорила она, понизив голос почти до шепота. «Но надеюсь, что это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 остаться основными банкирами Роу и сыновей во всех его начинаниях. Естественно. Снова многочисленные переглядывания. Их молчание было для Элизабет громче звука самых громких африканских барабанов. "А вы уверены", сказал Гербадрат, "другими словами, гарантируете ли вы, что по истечении 90 дней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 Она сумела таки вырвать эти 90 дней. И каждую минуту каждого дня она должна использовать с максимальной для концерна отдачей.